Глава 61. Возвращение Малинде, старший механик, хоть и не получивший по очевидной причине одобрения у главы гильдии механиков, член совета Незры, временная заместительница вождя племени и руководительница восстановительных работ, проснулась с болью в желудке и провела целый час у помойного ведра, выблевывая остатки вчерашнего ужина. Ты здорова? спросила Кара, ее ученица, четвертая за год. Принеси чаю, проговорила Мали. Погорячее. Прости, наставница, но шабанца пригрозил отрубить мне руки, если я снова попадусь на воровстве из кладовой. Мали сжала кулак. Скажи ему, Скряги, что старший механик не может начать свой день без горячего чая. Она нагнулась и ее опять вырвала. Отдышавшись, Мали подняла голову и уныло уставилась на полупереваренные рисовые шарики, плавающие в ведре. Еда пропала даром. Племя жило на половинном пайке, хотя Мали подозревала, что женщины умудрялись ее подкармливать. Мали села, когда убедилась, что в желудке не осталось ничего, и горестно высунула язык. Она устала и злилась. Ноги опухли. Мали сильно хотелось по нужде, но она знала, что ничего не получится. И она опять проголодалась. Не хватало Дайвона, чтобы прочитал какие-нибудь стихи и растер ноги. А главное, она хотела горячего чаю. «Долго еще до завтрака?» — спросила Мали. Кара взглянула на маленькие водяные часы. «Наставница, сейчас глухая ночь». Мали выругалась. «Значит, тем проще будет стянуть парочку огненных камней из кладовой и приготовить чай». «Прости, наставница, но я боюсь, что мне отрубят руки». «Значит, не попадайся. Иди». Мали посмотрела вслед убежавшей ученицы. «Конечно, Шабанса вряд ли отрубил бы девочке руки». Кара была одной из многочисленных сирот, которые потеряли родителей в бою за Незру, а Незра своих не бросала. Однажды ночью Кара пробралась в покое Мали в поисках того, что можно было украсть или съесть. Ей попались чертежи, и она так увлеклась, что когда Мали поутру проснулась, Кара по-прежнему их листала. Удивительно, но девочка многое поняла, просто изучив рисунки. Мали немедленно взяла ее в ученицы. Она возлагала на Кару большие надежды. Талантливого подмастерья было трудно найти, особенно в пестром племени беженцев. Карри едва стукнуло 12, Рановато для ученичества, но племя нуждалось в лучших и самых смышленных, если рассчитывала пережить изгнание. Девочка была слегка неуклюжа и могла так сосредоточиться на задании, что забывала обо всём остальном. Зато она отличалась любознательностью и обладала подходящим для механика умом. Не по годам развитая Кара во многом напоминала саму Мали в том же возрасте. Мали вновь взглянула на водяные часы. Было еще рано, хотя, живя в пещерах, она давно утратила чувство времени. Большинство жителей Незры выходили на поверхность хотя бы раз в несколько дней, однако Мали была слишком занята раскопками. В последний раз она видела солнце, когда провожала Дайвона и Сали в подлинную мерзлоту, почти целый цикл назад. Ну или так казалось? Маля вздохнула и встала. Если не спится, можно сделать что-нибудь полезное. На раскопках дела шли лучше, чем она рассчитывала. 14 городских коконов были вырыты или вырублены изо льда, и оставалось еще примерно вдвое больше. Не хватало материалов для починки и запуска двигателей. У племени истощались припасы, в том числе еда и питьевая вода. В довершение всего удача тоже начала им изменять. Несколько недель назад патруль Ликузы по чистой случайности наткнулся на компанию ревунов, и лишь в половине дня пути от Шетти тем удалось оторваться. Таким образом, вражеское племя появилось в окрестностях Незры, и разведчики Ликузы бродили в пределах видимости. Охота и собирательство сделались опасными, и скудные запасы племени почти закончились. Вожакам ревунов недоставало закалки и опыта, чтобы соблюдать осторожность. Совет решил, что жизнь детей слишком дорога, и постановил ждать возвращения Хампы. Ревуны приносили племени много пользы. Им был нужен постоянный вожак или, по крайней мере, наставник. Мали торопливо направилась по лабиринту туннелей к раскопкам. Живот еще толком не вырос, но Мали приятно было касаться рукой крошечной жизни, растущей внутри нее. Да и вон ждал мальчика, а Сали девочку. Мали же просто хотела здорового ребенка, который не умрет в младенчестве. Шансов день это дня становилось все меньше, но Мали не желала терять надежду. Ни о чем не печалься, Винтик, сказала она. Такое прозвище Мали дала ребенку, пока они не придумали для него настоящее имя. Да и он предложил несколько штук на выбор, и у Сали наверняка тоже были свои предпочтения. Мали не желала этого признавать, но главным образом она еще не выбрала имя потому, что ждала вестей от сестры. Если родится девочка, а Сали не вернется, Мали дошла до раскопок и, как и думала, не увидела там никого. Она встала за верстак и принялась разбирать огромные поршни гусеницы боевого кокона. Мали и внезре занималась такими вещами, но здешние коконы создала совершенно другая школа мастеров. Она обожала возиться с механизмами. К ее разочарованию, эти коконы оказались вовсе не боевыми. Гусеницы были тоньше и длиннее современных, однако звенья сидели плотнее, что придавало кокону быстроту и поворотливость. Техника при всей своей древности далеко не устарела. Мали задумалась над тем, какие необыкновенные вещи затерялись в прошлом. Несколько часов она, напивая, орудовала тонким ножом, как художник, кистью и с нежностью любящей матери смахивала пыль с разобранных деталей работа приносила радость. За ней Мали забывала все горести мира и погружалась в загадки, которые представляли собой эти шестеренки и зубцы. Кара принесла ей тепловатый чай. Пришлось смириться, хотя Мали все-таки подогрела его на горелке, когда никого не было рядом. Она погрузилась в работу, напевая песенку, которую слышала от родителей. Они пели ее фальшиво, но гордо. Мали то не думала, что именно от этого Салли выросла такой раздражительной. В последнее время Мали нередко вспоминала мать, по понятным причинам. Она жалела, что не знает ни одной колыбельной. Как передать ребенку семейные традиции? Она уже почти закончила, когда ее внимание привлекла небольшая вмятина на боку детали. Мали прищурилась и поднесла светильник ближе. Ну да, так и есть. Изображение купола, под ним прямая линия, а справа две стрелки указывающие вверх. Городское клеймо. От радости Мали чуть снова не стошнила. Она заторопилась к книжной полке и взяла тетрадь в сером переплете, содержавшую изображение древних городов Травяного моря. Она принялась листать ее в поисках нужного символа и нашла его почти в самом конце, в главе, посвященной золотой эпохе катуанских коконов. Не боевой кокон, но тоже неплохо. Пальцы у Мали дрожали, пока она сравнивала купол, прямую линию и две стрелки — условное изображение зайца. Эти коконы принадлежали Кахуну Неуловимому, угодившему в Хапанскую засаду и изгинувшему шесть столетий назад. Мали изучила описание и убедилась в своей правоте. Кахун, известный как Неуловимый, был самым маленьким и слабо вооруженным из легендарных катуанских городов. Но он славился быстротой и умением применяться к местности. Выстроили его из материалов, добытых в земле белых духов. Какой-то шум отвлек Мали от книги. Она увидела, что мимо пробежали двое ее подручных. «Что там такое, Ра?» Подростки исчезли. Вдалеке послышался глухой звон колоколов, знак общей тревоги. Тревогу били редко, и ничего хорошего это не сулило. Скорее всего, в пещере обвалился потолок или рухнула стена, а может, где-то прорвалась вода. Мали надеялась, что к ним не наведался тот огромный ящер. Дети прозвали его Слизнем, и всем он страшно надоел. Эта тварь оставляла за собой едкую слизь и до сих пор охотникам не удавалось ее убить. Мали встала и бросила фартук на верстак. Она взяла со стойки арбалет и колчан и присоединилась к толпе сородичей, направлявшихся к входу в пещеру. Шабанца, стоя в одном из главных коридоров, направлял поток. «Шабанца, в чем дело?» «Кто-то проник в главный туннель», — ответил тот. Ревун не разглядел в темноте как следует. Маля ощутила прилив надежды. Может это Дайвон? Там человек десять самое малое, ответил шабанца и закричал: «Стойте, не трогайте эту бочку с маслом, оно нам пригодится, чтобы греться». Но мы же тут задохнемся от чада, возразила Мали. Он пожал плечами. Выбирай: задохнуться или замерзнуть. Одна из старух, которая всегда с особым тщанием лелеяла беременность Мали, подошла к шабанцы и гневно сказала: «Мали должна лечь в постель, она ждет ребенка». «Не думаешь же ты, что она будет сражаться?» Шабанца повернулся к Мали. «Луа права. Посиди-ка ты в сторонке». «Все дети Незры защищают свой город», — возразила Мали. «Подумай о ребенке Малинде». «Не только об этом», — сказала Луа, тыча пальцем ей в лоб, а потом коснулась ее живота. «Вот об этом». Мали достала из колчина длинную прямоугольную рамку со стрелами и зарядила арбалет. Быстрым рывком она взвела пусковой механизм и посмотрела на Луа и Шабансу. Пошли. И все. Мали приблизилась к воинам, которые стояли у баррикады, наспех сооруженные из повозок, ящиков и всякого хлама. Вот почему Шабанца без крайней нужды не допускал в пещерах ничего легко воспламеняющегося. Бойцов было немного, и примерно столько же членов племени явилось к ним на помощь. Одни были слишком стары, другие слишком слабы, но в основном просто не доставало оружия. Мали встала у щели между двумя деревянными щитами, все молчали. Люди гасили факелы и прикрывали фонари. Некоторое время не было слышно ничего, кроме обычных звуков подземелья, капания воды, журчания ручьев, потрескивания камней. А потом Мали услышала приглушенные шаги. Они делались громче и многочисленнее с каждой минутой, пока, наконец, эхо не огласило всю пещеру. Вдалеке показался свет факела. Мали, которая стояла, опершись на ящик, подала сигнал остальным. Негромко переговариваясь, мужчины и женщины заняли свои места. Кто-то ударился ногой о доску и выругался. В туннеле показалась процессия. Ее и впрямь составляли самое малое, человек десять, так что это не могли быть, да и вон и сали. Мали подала знак шабансе. Если это вражеский патруль, нельзя никого оставлять в живых. Тот кивнул и что-то сказал стоявшему рядом воину. Факелы приближались. Шаги звучали все громче. Наконец пришельцы остановились в 20 шагах от баррикады. Стойте, где стоите! велел шабанца, и открыв фонарь, осветил того, кто шел первым. Кто вы? Что вам нужно? Человек в плаще, шагнул вперед, подняв руки, и заговорил. «Простите, мы не хотели никого будить посреди ночи». «Да и вон!» — радостно закричала Мали, протиснулась в щель, слезла с баррикады и бросилась в объятия мужа. «Ты жив!» Рыдая, она прижалась к нему, а затем заметила у него за спиной странных людей в звериных шкурах. «А это кто?» «Я тут, Веточка». Мали оглянулась и увидела Сали. «Я отправилась вперед и вот уже пять минут жду, когда меня заметят». Маля упала в объятия старшей сестры, и на радостях та оторвала ее от земли. Слезы так и хлынули. От радости Мали опять затошнила. «Я думала, что больше тебя не увижу. Мы бы обязательно вернулись», — сказала Сале, уткнувшись в плечо сестре. Маля имела в виду, что боялась раньше умереть от голода, но не стала уточнять. Остальные обитатели Незры хлынули к ним через баррикаду. Все мужчины, женщины и дети, вышедшие на защиту племени, приветствовали возвращение броска гадюки. Некоторое время сородичи жали вернувшимся руки, обнимали их, хлопали по спине. Мали, не переставая, плакала и не покидала объятий Даевона. Разумеется, шабанца от любезности живо перешел к делу. Сальменде, кто твои спутники? Сали оторвалась от разговора с сестрой и ответила: У Незра теперь есть союзник, и он прислал нам помощь. Познакомься. Это полярная лисица Мархи, вожак громыхал и посол Хурши. Девушка с суровым но красивым лицом в одежде из белого меха шагнула вперед. Жители Хурши приветствуют своего нового соратника в битве с катуанцами. Мы привезли вам шесть ящиков руды, инструменты, и десять свертков меха. Также мы предлагаем услуги кузнеца, двух мастеров по обработке огненных камней, четырех воинов, трех скорняков, лекаря и щитовода. Мали понятия не имела, зачем им щитовод, но у шабанцы глаза так и вспыхнули. Как ты себя чувствуешь, сестра? Ты излечилась от воли хана? Впрочем, Мали уже знала ответ. Обнимая Сали, она чувствовала силу сестры. Даже волосы у той словно отросли заново, став гуще и пышнее. Да, излечилась, сказала Сали и сделала глубокий долгий вдох, почти с грустью. Это ведь хорошо? И хорошо, и плохо. Все сложно. Мали не интересовали сложности. С ними они разберутся потом. Главное, Салли вернулась живой и здоровой. Мали не верила, что средства есть. Она смирилась с тем, что Сальменде, последняя из ее семьи, защитница Незры, долго не задержится на этом свете. И вот, оказывается, у Винтика будет шанс познакомиться со своей теткой. У Мали вновь увлажнились глаза. Она огляделась и поняла, что кого-то недостает. А где Хампа? Лица Сали и Дэйвона были красноречивы. Соболезную, сестра! произнесла Мали. Я не вернулась бы домой, если бы не он, сказала Сали. Хампа спас меня. Когда псы шаманов набросились на нас, он преградил им путь, позволив мне бежать и вернуться к тебе. Он погиб, как герой. У Сали сверкнули глаза, но никаких чувств она не выдала. Она всегда владела собой, как подобает воину. И тогда Мали решилась. Коснувшись рукой живота, она произнесла, «Ты расскажешь маленькому Хампе про его теску, когда он подрастет». Шабанца, разумеется, не утерпел. «А что за сложности, Сальминде? Они затронут незру?» «Да, пожалуй», — медленно ответила Сали, осторожно подбирая слова. «Именно то, что я была жива и страдала от проклятия хана, не позволяло ему вернуться в мир. Есть такое существо, которое называется Цаньягу, но это долгая история». Потом расскажу, как продвигаются раскопки. Старший механик Мали немедленно вспомнила о недавнем открытии. Все хорошо. Наш новый дом, старый дом. Утром я нашла рисунки, благодаря которым узнала, что здесь упокоился Кахун. Да и вон вздрогнул легендарный быстрый город, Мали кивнула. Кахун можно исправить, лишь бы хватило материалов. Хурша об этом позаботится, заявила Мархи. Незра воскресла. Проговорила Сальменде. Сколько мали помнила себя, она ни разу не видела слез сестры. Теперь они текли ручьями. Знаменитая воительница тяжело дышала, и голос у нее прерывался. У нас есть дом. У нас снова есть дом. Что ты имела в виду, когда сказала, что хан вернется, настаивал шабанса. Что это сулит незри? Двойное кровопролитие. Радость сали, как рукой сняла. Она отступила от Мали и заговорила, обращаясь к своему племени. «Уже давно шаманы использовали силу вечного хана, чтобы удерживать власть над нашим народом. Довольно. Не будет мира, пока хан бродит по земле. Мы должны положить конец череде перерождений и вернуть его туда, откуда он родом, в недра солнца под лагуной. Пора сбросить иго шаманов и освободить Катуа раз и навсегда. Мы сражаемся за нашу свободу и свободу наших детей». Люди воздели в воздух сжатые кулаки. Послышались возгласы «Доживёт Незра вечно!» Сали внимательно взглянула на сородичей. «Братья и сестры, дети Незры, пора готовиться к войне».